Глава шестая. Даже не пытайся. Что-то случилось? Спрашиваю я Елену моего гинеколога, которая неожиданно попросила приехать утром после того, как у нас с Валерием случилась размолвка у дверей моей спальни. Он, кстати, уехал и не вернулся. Я ночь не спала и хотела написать его любовнице, чтобы уточнить, а у нее ли он проводит ночь, но не стала. Это было бы унизительно. Конечно, он у нее. Где же ему еще быть? К утру я подумала, что я зря так себя веду. Вдруг он попал в аварию и сейчас лежит в больнице. Ваш муж выразил беспокойство, что вы можете. М -м -м. Елена немного мнется, и я вижу, что ей передо мной очень неловко. Он мне ночью позвонил, Вика. Так, я вскидываю бровь. Живой и целый, значит. Мои фантазии с аварией теперь мне кажутся не такими уж и страшными. Да, позвонил и... В общем, заявил, что вы можете... Что могу? Что вы можете быть против новой беременности. Складывает ладони на столе лодочкой, серьезно смотрит на меня. И прибегните к различному роду ухищрениям. Любопытно. Сдержанно улыбаюсь я, а сама уже готова найти Валерия и переехать его пару раз на дорожном катке. Вот козел. Беспокойство выразил. И ведь не зря выразил, урод. Нарастает желание разгромить в ярости светлый кабинет в щепке. «Вика, мне запретили вам способствовать в этом?» она слабо улыбается. «И ваш супруг потребовал, чтобы я в случае подозрительных анализов крови...» Короче, никаких гормональных таблеток, пластырей, уколов или спиралей. Вы, конечно, можете обратиться в другую клинику, но в случае проблем с зачатием любую контрацепцию можно выявить. Через анализы, если это гормоны, или УЗИ, если это спираль. Меня охватывает дрожь черного гнева и ненависти. Я инкубатор, и мне не позволят даже телом своим распоряжаться. И в самое ближайшее время, когда я приду в норму, чертов быкосеменитель покроет меня. Когда он вам позвонил? Около трех часов ночи. Елена вздыхает. Если честно, он меня очень напугал. Я думала, что с вами что-то стряслось. «А разве не стряслось?» Горько усмехаюсь я. «Я понимаю». Елена опускает взгляд. «Слышит такое...» «Я должна была ожидать подобного». Встаю и оправляю юбку. «Ничего нового». «В этом весь Валерий. Он еще что-нибудь вам сказал?» «Да». Елена поднимает блеклый взгляд. «Сказал, что сменить клинику и врачей не составит труда, если я посмею быть несговорчивой». Я прошу прощения за его слова. Перекидываю сумочку на другое плечо. Он в последнее время очень не сдержан. Возможно, проблема в бизнесе вот и срывается на других. Вам не стоит извиняться. Елена смотрит на меня с жалостью, от которой мне липко и тошно. Тогда, после первой встречи с Валерием, мне стоило не бежать, а прыгать с крыши. А перед этим еще вены вдоль резануть и наглотаться таблеток, чтобы точно не спасли. Сейчас же идти на отчаянный шаг к смерти я не имею права. В коридоре клиники меня ждет Мария с коляской, а в ней спит Соня. Мой муж чудовище. У него есть женщина для любви, солнечных отпусков, теплого отдыха на шелковых простынях, и есть жена для рождения наследников и реализации своих королевских замашек. Я выхожу к Марии, на руках которой огукает Соня и тянет ко мне ручки. Вот как так получается, что два человека, которые терпеть друг друга не могут, родили такое милое и улыбчивое солнышко. Как от семени мерзавца появилась моя сладкая Сонечка. Все в порядке?» — обеспокоенно спрашивает Мария, когда я забираю у нее Соню. «Да». Прижимаю к себе дочь и медленно плыву по коридору. Все хорошо». «Ясное дело, что Валерия обязательно расспросит нашу няню, о том, как прошла моя незапланированная встреча с Еленой и какой я вышла из ее кабинета. Почему он так не контролирует свою любовницу, как меня? И ведь не будь ее сообщений, то наше болото нелюбви не забурлило так сильно. Я же почти смирилась с жизнью тихой и унылой жены, которая рожает по приказу и находит счастье в детях. Они же меня задавили, загнали в угол и не появись на горизонте наглой идиотки, то жили бы мы дальше в хронической неприязни друг к другу. Но она обострилась, потому что я посмела возмутиться. «Какого чёрта мне пишут любовницы?» И ткнула Валерия Рожи в его слабость. Он тоже заложник обстоятельств, родительской воли, и ему это очень не нравится. Вместо того, чтобы взбунтоваться против отца, он свой гнев обращает на меня. И интересно, прилетела ли любовница хоть чуток его недовольства? Сомневаюсь. Как он к ней поскакал на ночь, глядя, сбрасывать напряжение, и за порции ласки и утешения. И вернется ли он сегодня домой, или милая красавица его удержит возле себя?